Глава восьмая. Концепция. Гайм. Подбадривали молодых егерей-унтера. «Колонну, боже, становись!» — Рявкнул поручик. «Унтер-офицерам занять места на флангах!» Иван Макарович, может, то лучше тут вдоль площади погуляешь пока и рот подождешь?» «Не, ваше богородие, да с фурьером, колебоном за пристроиться!» — попросил заместитель командира учебной роты ветеран. Я старый, он хромой. глядишь. И уцепимся за хвост, добежим. Да бежим. А Коль не поспеем, только ничего, сами потихоньку приковыляем, да за отставшими приглядим. Ну, смотри сам, Антонов махнул рукой. Может, хоть ружье в расположение оставите? Все равно ведь обычный субботний бег, ни маневры. Никак не можно без ружья быть, ваше благородие. Как же это, егерь и без ружья. Да вы не переживайте за нас, сами бегите. Ладно, как знаешь.. — Рота, бежим большой егерский круг вдоль всего ободного канала. Направляющим под Ягодкин. Держимся за ним и не отстаем. Бегом! Арш — Арш! Сотни пар сапожных подметок ударила по плотно набитому снегу Семеновского плаца. Учебная рота лейб-гвардии егерского полка понеслась по улице в сторону канала. — И растягиваемся! — донесся крик бежавшего сбоку поручика. За ружьем своего товарища глядим, чтобы не шомпол из я не выпал, чтобы снег и грязь в ствол не набились. Ох, братцы, опять начинается наше мучение, шумно выдохнув, пробормотал топавший в самой середине колонны черков. Каждое утро киперича по малому кругу, а по субботам, по-большому, вдоль всего канала кружим. У меня и до ноги скоро отвалятся. Скорее бы эскадру, ноль в, или в рот выпустили торил ему Копишников. Там беготни поменьше будет. Вот и вспомню опять ту вольную жизнь в Польше. Нет, братцы, лучше уж по ходе быть, чем в этих столицах квартироваться. — Ничего, выпуск скоро чуток потерпеть нужно, — пробасил Шерстобитов. Вот — Вот-вот уже эскадроны подойдут. Недельки две, говорят, осталось. Потом уж рассуют всех. — Потерпим. Чего ж делать? — просипел Виданов. Одно радует вот этой вечером баня. Бог погреть надо, отшиб я его. Четыре версты до Невского монастыря пролетели незаметно. С 1797 года Свято-Троицкая Александра-Невская-Лавра. Дорога здесь была хорошо набита, и поморозцы бежали легко. Ряды в колонне набрали удобную дистанцию, и егеря уже не мешали друг другу, как это было в самом начале. Зевак было мало, так что за красотой строя командиры уже не гнались. Вот и деревянный мост на небольшой речушке ушли с сельбургской дороги. А ныне проспект Обуховской обороны. Стоявший здесь караул, суетясь и поругиваясь, оттащил в сторону полосатую жердину. — С этих окаенных егерей тонется, замешкаешься, совсем ее свернут. — Айда с нами, дядька! — крикнул чуть было не сбивший капралу соча лутовой. «Согреешься?» «Я тебя сам согрею, охальник», — гаркнул тот след, грозя кулаком. «Сейчас как стрельну, будешь караул уважать. Ух, зараза!» Еще три версты хода, и в обычный день роту заворачивали вправо, в сторону Семеновской площади. Но сегодня день особый, субботний, и она устремилась вдоль обводного канала дальше. В пересечении с царско-сельской дорогой все уже порядком утомились. Ныне Московский проспект. Ряды сбились, и командиры даже перестали покрикивать на егерей. Главным сейчас было держать общий строй и бежать, как все, с нужной скоростью. Человек пять к этому времени уже отстали, и точки их фигур виднелись далеко позади. — И добегу бегу я, брат, к правому боку колет, — проронил, задыхаясь ведунов. Уже и вчера на коротком круге. Там же прям кололо. Говорил я вам, что ушиб его на медне, на штыковом учении. Думал, пройдет, может. А вот все болит и болит. Терпи, Прошка. Коль отстанешь, потом штрафные получишь. Давай фузею. Черков забрал ружье и теперь бежал рядом с двумя. — Данила, как устанешь, я заберу, — крикнул Шерстобитов. — А ты терпи, Прохор. Черок дело говорит. Чего ж два часа ночного сна терять и в грязи, и на штрафных возиться? Дыши глубже, братка, выдыхай резче, вспомни, как нас учили. А вон проток уже впереди видна. Воненька осталась. Не добегая полверсты до Приморского острова, колонна выскочила на налет обводного канала и, перебежав его, потопала в обратном направлении по противоположной стороне. Приморский остров, ныне Гутуевский. До Семеновского плаца ей оставалось бежать менее пяти верст. Подбежавший от подъехавших саней провентмейстер толкнул дверь в проварочную. — Семен Иванович, куда тебе разгружать? — Чего разгружать? — Оторвавшись от снятого с печи котла, непонимающий переспросил югов. Так гости, Семен Иванович, гости же от мясного купца Стоянова привезли, — ответил Калиганов. «Господин старший интендант еще на прошлой неделе насчет больших трубчатых с ним сговаривался. Вы же вроде целый сани их заказывали». «О, Кости! Точно?» — воскликнул тот обрадованно. «Ну, конечно! А я уж думал, забыли про мою просьбу. Не уж набрали целый воз». «Бежать, Семен Иванович, у нас в интендантском хозяйстве все серьезно. Аж целых три воз для вас. Ух, какие молодцы!» Югов сплеснул руками. — Три воза трубчатых! — Ай, молодцы! Василий Иванович, братцы! — крикнул он возившимся у котлов егерям. — Снимайте, пока все с печи, потом до ума доведем. Там для костного масла костей целых тревоз привезли. Разгружать нужно, Васильич. А ты давай сбегай к стрелкам, пусть они тоже к нам на помощь спешат. Понял, Семен Иванович, я мигом отозвался тот, выскакивая на улицу. Не прошло и пяти минут, как пара десятков егерей из полковой оружейной команды, словно муравьи, начали перетаскивать огромные говяжьи лосолыги в холодную пристройку. — И чего? Прямо из них сало на смазку фузей топите? — поинтересовался провентмейстер. — Чудно. — Я вот понимаю, барани вывариваете. Ну да. Оно-то здесь гораздо лучше свиного будет. И смазывает ружейный желез как надо. — А кость-то чего? Кость, она и есть кость, твердая, ее вари, не вари, с нее смазки все одно не получится. — Ну, не скажи, Иван Николаевич, — не согласился с ним в Югов. кость, и даже не сало, особый жир содержится. Видел же сам, выколачивают его после варки. — Так это костный мозг, который, — воскликнул Калиганов. Ну да, и так его тоже зовут, — согласился подпоручик. Вот он как раз и есть самая лучшая основа для изготовления оружейной смазки. С него и отходов никаких нет. Чуть его проваришь, и он уже как топленое коровье масло с вида становится. Даже запах прям такой же. Раз в неделю им смазал ружье, и, будь уверен, никакая ружья не возьмет. Но это не все. Из костного жира можно и дальше еще масло выгонять. Вот уж действительно лучше этой смазки никакой боли нет». Она даже на легком морозе остается жидкой. Пропотливое дело, конечно, его производство, потому и дают, только помалу, на длинноствольные штуцера. — Ох, гляди, командир идет! — встрепенулся он, увидев знакомую фигуру. А у меня еще в пионерской лаборатории с гренадами не закончили. — Быстрее, быстрее, братцы! Командир полка со смотром сюда подходит! — крикнул он, подбадривая егерей. «Вышь высокородие, заканчиваем разгрузку костного материала для производства оружейной смазки!» Чистил рапорту и невысокий молодой офицер. «В пионерской лаборатории доделываем партию гранат. Осталось закрепить ним только запальные шнуры. Отборные стрелки с мастерами занимаются нашим ремонтным и трофейным оружием», докладывает командир оружейной полковой команды подпоручик Вьюгов. «Хватит вам этого для костного жира и масла!» Бригадир кивнул на сани. — Так точно, — рявкнул подпоручик, — за месяц бы все переработать, в ваше воскородье, очень уж муторное дело. — Это, да, — согласился с ним тот, — из нефти бы нужно смазочное масло выгонять. Да вот мало ее очень завозят, а в аптеках перегонки не накупишься. Жалко, что ухтинский промысел у нас совсем забросили. Хоть самому партию туда отправляли в ту же Башкирию. Пошли, Семен, покажешь, сколько у вас там гренад всего получилось. В отдельно стоящей от других зданий пионерской лаборатории в это время шла финишная сборка ручных метательных снарядов. Дело было ответственное, не терпящее никакой суеты и спешки. Дюжины егерей каждого своего небольшого столика-верстака отмеряли положенную длину фитильного шнура и, вставив его в запальную трубку, далее вкручивали в уже снаряженную круглую гранату. Запальное отверстие тут же смазывали особой густой смесью, которая потом затвердевала, не пропуская внутрь снаряда в лабу. «Сидите, сидите, братцы!» — крикнул Егоров, увидев, что пионеры вскакивают. «У вас работа важная, никак нельзя вам отвлекаться. Мы тут с командиром в сторонке постоим, чтобы вам не мешать...» «Сколько наготовили всего, Семен Иванович?» — обратился он к Вьюгову. «Сотню обычных ручных разрывных...» Начал перечислять подпоручик, загибая пальцы на руке. «Три десятка разрывных для дальнего заброса ременной прощой с душками. Еще два десятка зажигательных ручных и десяток для прощи. Дымовую дюжину тоже под подпрощу. Материала более нет для дымов, вашего скородия. И для зажигательной смеси почти ничего тоже не осталось. Будем пока обычные разрывные собирать. Да и для них хороших корпусов с полсотни всего лишь гетто. Остальные все ржавый мусор». «Да, я так мы треть потребности своих не восполним», — сделал вывод бригадир. «Последние крепостные запасы из гарнизона нам отдали, те, которые в подвалах полсотни лет пролежали. Нужно новые корпуса заказывать и сразу же с насечкой на нем, чтобы не дорабатывать потом у себя осколочную рубашку. Шнура бы еще огнепроводного, ваш воскородие!» произнес жалобно вьюгов. «Наш селитряный еще пока есть, но вот английский уже к концу подходит. А ведь он как раз для ответственных работ лучше. Сырости ведь, в отличие от нашего, совсем не боится». «Заказал я уже Семен Иванович. Обещают, как навигация на Балтике начнется завести», обнадежил подпоручика Егоров. «Пошли уже на мастерскую и поглядим». В мастерской кипела работа. Под командой фурьера Крылова три нестроевых мастера и отборные стрелки занимались подчинкой осмотром трофейного и штатного оружия егерей. Каждый пистоль или фузея по приказу командира полка разбирались до пружины и винтика и потом тщательно измерялись, после чего все данные заносились в особые журналы. Результаты были неутешительны. Строгого и четкого размера ни у одной оружейной системы не было. «Все детали, как у зарубежных аналогов, так и у отечественных, изготавливались на самых разных заводах и мануфактурах вручную, и уже потом подгонялись там индивидуально. Нужна строгая концепция взаимозаменяемости любой детали», — пояснил вьюговый бригадир. «То есть все детали оружия должны изготавливаться абсолютно одинаковыми и уже потом собираться, без необходимости в тонкой подгонке». Так это, в принципе, и произойдет в оружейном производстве лет через 50. Тогда и производство кратно возрастет, и себестоимость оружия станет гораздо меньше. Но на казенных заводах такое сейчас было попросту невозможно. Это потребовало бы полностью переделывать все производство. — Свой нам оружейный завод нужно строить, Семен, — проговорил задумчиво бригадир, рассматривая образцы оружия. И выпуск самого передового ружья в нем наладить, как сам думаешь? Даже не знаю, господин бригадир. Был я на Тульском казенном заводе у отца. Но это ж какая громада. Сколько станков там, а сколько рабочих. И все гремит, стучит, все вокруг снуют, вечно кричат, что-то бронятся. Подводы, дрова и железо сплошным потоком возят. Не завод, а целый город, ничуть не меньше самой Тулы. А рядом с ним еще несколько частных заводиков и мануфактур стоят. А в самом городе еще куча мелких. А сколько там станков разных и механизмов на каждом. А какие молоты огромные. Вот я и думаю, вашу скороди, Неужели возможно и самому завод оружейный построить? Ну, почему бы и нет? Средства, конечно, огромные потребуются для этого, согласен. Земля нужна под строительство, чтобы дороги рядом были хорошие. И река нужна для водных приводов станков. Ну и сами станки, разумеется. Но самый главный, Семен, это люди, умелые, грамотные, с горящими, любопытными глазами, которые не побоялись бы начинать новое. Вот если все это в единое целое соберется, тогда можно осилить стройку хорошего завода и наладить на нем выпуск самого современного оружия. А вот какое оружие нам на нем выпускать, как сам думаешь? Так фузеи, цара что сыра бы, конечно, предпочтительней из-за их точного и дальнего выстрела, но и у гладкоствольных фузей тоже есть свои достоинства. Заряжаются они быстрее, ствол у них длинный, им и в рукопашную орудовать легче, штык надев, а уж с вашей, ну, теперь же с нашей новой хитрой пулей, и у них теперь дальность прямого и точного выстрела хорошо повысилась. Немногим они, что сырам уступают. Вот ты, господин подпоручик, только что и огласил, какое у нас должно быть оружие если собрать все лучшие качества, имеющиеся воедино, — проговорил, улыбнувшись, командир полка. — Длинный ствол, как у фузея, только винтовальный, как у штуцера, с быстрой же, как у фузея, зарядка, и с расширяющейся при выстреле в стволе пулей, которую мы у себя прозвали «хитрой». — Как же это все объединить, вашу скородье? почесав затылок, призадумался вьюгов. — Ведь у каждого оружия свои такие разительные отличия от другого. «Концепция, Семен. Главное, это концепция». Бригадир поднял вверх указательный палец. «Перевести с латинского система понимания. Главное здесь то, что мы с тобой теперь понимаем, какое именно у нас оружие должно быть, а уж детали. Детали, быть уверен, мы между собой свяжем».